потрогать. Увенчивая южный и более низкий хребет, сверкала тиара снежных вершин. Она изумленно наблюдала еще одно чудо рассвета. Когда Эйла подошла к ручью, который журча скатывался вниз по склону, стало теплее. Она положила на зим мешок для воды, проверила себя. Кажется, месячные кончились. Она расстегнула повязку, сняла амулет. Вошла в мелкую заводь, чтобы обмыться. закончил умывание, она наполнила мешок водой, выбралась на берег и, надев амулет и подхватив выстиранную повязку, поспешила обратно. Джандалар уже затягивал рулон спальных мехов. Когда она вошла в полуподземное жилище, он взглянул на нее, улыбнулся, заметив, что она уже без повязки, улыбнулся еще шире. Возможно, я поспешил свернуть меха. Она покраснела, сообразив, ему известно, что у нее кончились месячные, затем прямо посмотрела в его глаза полной любви, смех и желания и улыбнулась в ответ. Ты всегда можешь их раскатать. Вот так осуществляется мой план выехать пораньше. Он потянул ремень и развязал узел на свертке, затем раскатал меха, а она уже шла к нему. После завтрака им понадобилось немного времени, чтобы все упаковать. Собрав пожитки и захватив лодку, они вместе с животными двинулись к реке. Нужно было выбрать наилучшее место для переправы через реку. Глядя на раскинувшуюся перед ними водную преграду, они с трудом могли различить камни и кусты на другом берегу. Течение было быстрым, везде виднелись круговороты, образующие волны. И вообще мощный приглушенный рог от течения был еще более устрашающим, чем вид глубокой реки. Во время постройки лодки Джандалар часто думал о реке, о том, как управлять лодкой при переправе. Он никогда не делал прежде круглых лодок и лишь несколько раз плыл в одной из них. Живя в племени Шермудои, он привык к лодкам, выдолбленным из ствола. Попытавшись справиться с круглой лодкой Мамутои, он посчитал эти суденышки весьма неудобными. Они были устойчивы, но трудны для управления. Два народа использовали разные строительные материалы для сооружения плавучих средств. К тому же применяли эти средства по-разному. Мамутои были степными охотниками, рыбу они ловили лишь изредка. Их лодки с самого начала служили, чтобы переправить людей и их имущество через большие реки или их притоки. Малые ручейки, несущиеся вниз с ледников на севере к южным морям. Речное племя, принадлежащее к народу Шарамудое, Рамудое, рыбачило на реке Великой Матери, И считал это занятие охотой, особенно когда вытаскивали 30-футовых лососей. Сами же Шарамудои охотились на серн и других животных и жили на плоскогоре и в горах близ реки. Рамудои в теплое время года жили у самой реки и до конца использовали ее богатство. Большие дубы, росшие на прибрежных утесах, служили материалом для их прекрасно сделанных маневренных судов. Надо бы сложить все в лодку. Подымая один из тюков, сказал Джандалар. Положив его в лодку, он поднял другой тюк. Тяжелые вещи надо сложить на дно. Здесь все мои камни и инструменты. Эйла согласно кивнула. Она тоже прикидывала как им со всем имуществом перебраться через реку, и пыталась представить возможные трудности, вспоминая при этом несколько плаваний в лодке в львином лагере. Мы должны сесть друг против друга, чтобы уравновесить лодку, и я оставлю место для волков. джадалару было интересно, как поведет себя волк в неустойчивой посудине, но решил промолчать. Эйла увидела, как он нахмурился, но решила держаться дружелюбно, Мы должны взять по веслу, сказал он, протягивая ей весло. Со всем этим мы, возможно, справимся. Она положила в лодку сверток с палаткой, намереваясь использовать его вместо сидения. Лодка была небольшой, но они ухитрились вложить в нее все, кроме шестов. Придется оставить их здесь. Они не умещаются. Нет, Эйла взяла веревку. Они не тонут. Я просто привяжу их к лодке, чтобы не потерять. Жандалар не был уверен, что это хорошая мысль, и обдумывал ответ, но следующий вопрос Элы обескуражил его. «Что будем делать с лошадьми? А что лошади? Они же могут переплыть реку? Да, ты знаешь, как они нервничают, особенно когда сталкиваются с чем-то незнакомым? Что, если они испугаются чего-нибудь, повернут обратно, а сами потом они не поплывут через реку? Они даже не поймут, что мы на другом берегу. Пойдется возвращаться за ними, их надо сразу вести за собой». Она права. Почувствовав тревогу, лошади могли легко повернуть обратно, подумал Джандалар. Но как мы поведем их, если будем находиться в лодке? Дело осложнялось. Справиться с лодкой было само по себе трудно. Тут еще надо управлять лошадьми. Он чувствовал, что все больше и больше начинает волноваться по поводу переправы через реку. Может, надеть на них уздечки, а поводья привязать к лодке. Не уверен, что это выход. Может быть, стоит еще подумать. «А что здесь думать?» — сказала она, соединяя веревкой три шеста. Затем, измерив длину, привязала их к лодке. Ты сам настаивал на отъезде. Она надела на уине уздечку, отходящую от нее длинную веревку, закрепила с другой стороны лодки. Держа веревку, она повернулась к джандалару. «Я готова». Он замешкался, но затем решительно кивнул хорошо. Достал из сумки уздечку удальца, позвал коня, Тот поднял голову, заржал, когда мужчина попытался надеть на него уздечку, но Джандалар поговорил с ним, погладил по холке, удалился, успокоился и разрешил надеть уздечку. Тогда джендалар привязал повод к лодке и сказал Эйле, поехали. Эйла позвала волка в лодку, затем, держа поводья,